Этот шум привлекает внимание трактирщика. Он зажигает лампу, прибегает на чердак и хочет разнять сражающихся, но лампа гаснет посреди тревоги, и шум делается от того еще сильнее. Полицейский служитель, ночевавший в гостинице, услышав эту тревогу, встал, взял свою трость, жестяной футляр с официальными бумагами и пробравшись в темноте на поле битвы, Начал кричать. «Стойте! Приказываю вам именем короля и Санта-Германдады!» Первый попался ему под руку избитый Дон Кихот, лежавший без памяти под развалинами постели. Полицейский взял его ощупью за бороду и, чувствуя, что он не шевелится, закричал еще громче. «Заприте двери! Здесь убили человека!» Эти слова перепугали всех. Сражение тотчас прекратилось. Трактирщик ушел в свою комнату. Санчо побежал к своему господину. Погонщик остался на постели. Полицейский хотел тогда идти за огнем, чтобы отыскать виновных, но хозяин, возвратясь вниз, нарочно потушил фонарь, висевший в воротах, так что он был принужден доставать огня из камина, где... Пробился целый час, раздувая уголье. Между тем Дон Кихот, опамятовавшись немного, начал восклицать жалобным голосом. «Друг Санчо! Спишь ли ты, друг мой Санчо?» «Эх, как можно спать?» — отвечал Санчо с гневом. «Когда все адские силы напали на меня. О, не сомневайся!» «Я знаю дело и говорю тебе, что мы здесь в очарованном замке. Я нахожусь в ужасном состоянии, по милости презренного Фристона, который, пользуясь моей слабостью, изменнически напал на меня и осыпал ударами». В эту минуту вошел полицейский, которому, наконец, удалось зажечь лампу. Санчо приметил его первый и, указав на него пальцем, Дон Кихоту сказал «Не это ли волшебник Фристон, пробирающийся к нам, чтоб еще раз перещупать ребра?» Однако полицейский, удивленный при виде вместо мертвеца двух живых людей, спокойно разговаривающих между собою, подошел к Дон Кихоту и спросил у него. «Ну что, земляк, каково тебе?» «Какой ты невежа!» — отвечал ему наш герой. Разве так, говорят, странствующими рыцарями? Полицейский от природы сварливого нрава рассердился и, бросив изо всей силы лампу в голову несчастному рыцарю, ушел.